Любовь – это роскошь. Пхагаван. Что происходит с любовью, если нет никого и ничего, чтобы узнать и испить ее? Человек становится зрелым в тот момент, когда он начинает больше любить, чем нуждаться в любви. Он становится изливающимся, делящимся. Он начинает давать. Акцент делается в совершенно на другом. Сначала акцент ставится на том, чтобы как можно больше получить. Во втором случае акцент ставится на том, как отдавать, как давать больше и как отдавать, не ставя условий. Это рост, к вам приходит зрелость. Как можно стать нуждающимся в любви? Любовь – это роскошь, это изобилие. Это означает иметь так много жизней, что вы не знаете, что с этим делать, поэтому вы делитесь. Это значит иметь так много песен в вашем сердце, что вам приходится петь их, независимо от того, есть кто-нибудь, чтобы слушать их или нет. Если никто не слушает, все равно вы должны будете петь их, вы должны будете танцевать ваш танец. У кого-то есть это, у кого-то нет. Но в том, что касается вас, Что-то течет, нечто изливается. Реки не текут для вас. Они текут независимо от того, есть вы или нет. Они текут не ради вашей жажды. Они текут не ради жажды полей. Они просто текут здесь. Вы можете утолить жажду или нет, это ваше дело. На самом деле река течет не для вас, она просто течет. То, что вы можете взять воду для ваших полей, это случайно. То, что вы можете брать воду для ваших нужд, случайно. Когда у вас нет любви, вы просите другого дать ее вам. Вы – попрошайка. И другой просит вас дать это ему или ей. Теперь две попрошайки простирают друг другу руки, и оба надеются, что другой имеет это. Естественно, Оба чувствуют себя потерпевшими поражением, оба чувствуют себя обманутыми. Существует такой парадокс – те, кто влюбляются, не имеют никакой любви, именно поэтому они влюбляются. А поскольку у них нет никакой любви, они не могут давать. И более того, незрелый человек всегда влюбляется в другого незрелого человека, потому что только они могут понимать язык друг друга. Зрелый человек любит зрелого человека, незрелый человек любит незрелого человека. Основная проблема любви состоит в том, чтобы сначала стать зрелым, тогда вы найдете зрелого партнера, незрелый человек вовсе не привлечет вас. Это точно так, как если вам 25 лет, то вы не влюбитесь в двухлетнего ребенка. Совершенно точно так же. Когда вы человек. Зрелые психологически, духовно, вы не влюбитесь в ребенка. Это не происходит, такое не может случиться. Вы можете видеть, что это бессмысленно. Фактически, зрелый человек не падает в любовь, он вырастает в любви. Это слово «падать» неправильно. Только незрелые люди падают, они спотыкаются и падают в любовь. Они не могут управлять собой, и они не могут стоять они находят женщину и они пропали они находят мужчину и они потеряли голову они всегда готовы упасть на землю и ползти у них нет стержня позвоночника у них нет целостности чтобы оставаться одному зрелый человек имеет эту целостность чтобы быть одному и когда зрелый человек отдает любовь он просто дает Он чувствует благодарность за то, что вы приняли его любовь. Это не порочное движение. Он не ожидает, что вы будете благодарны за это. Нет, совсем нет. Ему даже не нужна ваша благодарность. Он благодарен вам за принятие его любви. И когда два зрелых человека любят, происходит один из величайших парадоксов жизни, одно из самых прекрасных явлений. Они вместе. И все-таки потрясающие одиноки. Они настолько вместе, что они почти одно. Но их единение не разрушает их индивидуальность. Фактически, оно усиливает это, они становятся более индивидуальным. Два зрелых человека в любви помогают друг другу стать более свободными. Здесь нет привлечения политики, нет дипломатии, нет усилия преобладать. Как вы можете доминировать над человеком, которого вы любите? Когда вы прибыли домой, когда вы узнали, кто вы есть, тогда любовь поднимается в вашем существе. Тогда этот аромат распространяется, и вы можете давать его другим. Как можете вы давать что-то, чего у вас нет? Чтобы давать, нужно иметь что давать. Как можете вы делать подарки, когда у вас их нет? Вы слышите и вы понимаете. Но потом вырастает проблема из-за того, что понимание интеллектуально. Если ваше существо пропиталось этим, если вы увидели действительность этого, тогда не возникает вопроса. Тогда вы забудете все ваши зависимые взаимоотношения, и вы начнете работать над вашим собственным существом, проясняя, очищая, делая вашу внутреннюю сердцевину более алертной, сознательной, вы начнете работать таким образом. И чем больше вы начинаете чувствовать, что вы приходите к определенной полноте, тем больше вы будете обнаруживать, что любовь растет рядом, она – побочный продукт. Ей не нужно быть признанной. Она не нуждается в признании, она не нуждается в удостоверениях, она не нуждается ни в ком, чтобы испытывать ее. Никто не признаёт ее. Никто не чувствует себя счастливым, восторженным из-за неё. Любовь будет продолжать струиться, потому что в самом струении вы чувствуете огромное блаженство, вы чувствуете огромную радость. В самом течении, когда ваша энергия струится. Вы сидите в пустой комнате, и эта энергия течет и наполняет пустую комнату вашей любовью. Здесь никого нет, стены не скажут «спасибо», никого, чтобы признать, никого, чтобы испытать это. Но это совсем ничего не значит. Ваша энергия освобождается, струится, вы чувствуете счастье. Цветок счастлив, когда аромат высвобожден ветрами. Суть не в том, знает ли ветер об этом или нет. Я есть. Я есть. Здесь ли ученики или нет, это к делу не относится, Я не завишу от вас. И все мое усилие здесь в том, чтобы вы также смогли стать независимыми от меня. Я здесь, чтобы дать вам свободу. Я не хочу искалечить вас никаким способом. Я хочу, чтобы вы просто были самими собой. И в тот день, когда случится, что вы будете независимы от меня, вы сможете по-настоящему любить меня, не раньше. Я люблю вас. Я не могу удержать это. Это не вопрос, могу я любить вас или нет. Я просто люблю вас. Если вас нет здесь, эта аудитория будет полна моей любовью. Не будет никакой разницы. Просто эти деревья получат мою любовь. Эти птицы будут продолжать получать ее. И даже если все деревья и все птицы исчезнут, не будет никакой разницы. Любовь есть, поэтому любовь струится.